Глава 4. Адель простонала, ощущая сильную головную боль. Внутри все болело больше, чем снаружи. Что с ней случилось? Кажется, она споткнулась, а может, ей специально подставили подножку? А может, кто-то случайно толкнул? Сейчас это уже неважно. Интересно вдруг стало знать, где она находится. Лежит на боку, на чем то мягком. Слышит вибрацию мотора. Это машина. Она ощущает кондиционер. Лёгкий запах цитруса и ананаса, древесные нотки вперемешку с пачули. Приятный запах, хороший вкус. Вообще, чей он? Адель попыталась подняться на локтях, но тут же упала лицом на сиденье. Головная боль была такой сильной, что ей стало вдруг всё равно в чей она машине. Она очень надеялась на то, что её везут в больницу, где она получит таблетку, хотя, согласно, даже на укол. Скоро приедем, сказал мужской голос. Он был ей знаком потому что говорил на английском с итальянским акцентом. Она его уже слышала. "Куда?" простонала она, даже не уверенная в том, что он ее услышал. В больницу. Услышал, слава богу. Даже оказывает ей помощь. Подумав об этом, Адель снова отключилась. Она пришла в себя уже в другом месте, где яркий свет слепил глаза и пахло лекарствами. Это точно больница. Интересно, ей уже оказали помощь? Голова не болит. Она коснулась рукой этого места, где был дискомфорт, и всхлипнула, тронув что-то наподобие марли или бинта, а может, лейкопластыря. Ее руку тут же кто-то убрал. У тебя там небольшая рана, когда ты упала, стукнулась о бетонный пол. Сейчас ты в больнице, тебе сделали снимок. Адель широко распахнула глаза, встречаясь со взглядом Марку. Он сидел на стуле рядом с ее кроватью и говорил все это. Он говорил так четко и по факту, что даже тупой бы понял. Кровоизлияния нет, небольшое сотрясение есть. Ты пробудешь здесь какое-то время. Он слегка прищурился, всматриваясь в ее глаза, отмечая для себя то, что они серо-голубые и очень красивая форма глаз. Даже сложно сказать, что она европейка. Скорее арабская кровь все же в ней есть. Наверное, предки из Африки, где-то очень отдаленно в ее внешности что-то проскакивает. Марк опустил голову, смеясь про себя. Она мальтийка. Это микс разных народностей. И я не знал, как тебя зовут, поэтому ты пациентка номер семь». Адель. Девушка пыталась все еще сложить пазл, но соображала плохо. Адель Леруа». Француженка. Марк тут же удивленно взглянул на нее. Он не мог в это поверить. Очень интересная смесь. Я мальтийка, родилась в Лавалетте. Нахмурилась она, вспоминая свою семью, и тут же нарисовалось лицо сестры. Мне надо домой. Меня ждет Элис. Где мой телефон? Марка перевел взгляд на тумбочку, где лежал ее айфон, не рискуя по нему звонить. Он мог бы зайти в список абонентов по отпечатку ее пальца, пока она была без сознания, но не стала наводить панику раньше времени. Сначала надо точно узнать диагноз, а потом действовать согласно уставу. Какому уставу? Он выдохнул, понимая, что работа откладывает свой отпечаток. Устав, правда, есть. Его личный. Пока он вез девушку в больницу, то придумал несколько исходов события. Это нормально, он должен быть готовым ко всему. Взяв с тумбочки ее телефон, Марко вложил его ей в руки и встал со стула. Здесь ему больше нечего делать. Свою миссию он выполнил, теперь пора домой. Застегнул пуговицы на летнем кителе и прошел к выходу. Он не знал ее и жил спокойно. Придется точно так же жить, уже зная. У тебя маниакальное желание спасать всех? раздался ее голос, и Марка этот вопрос не удивил. Она журналист. Они восстанут из мертвых, чтобы задать свои гнусные вопросы. Пришлось обернуться. Девушка сидела на кровати, поджав под себя ноги, и смотрела на него снизу вверх. Она выглядела такой юной, что в голове Марка тут же созрел вопрос: "А сколько ей лет?" Но к черту свои собственные вопросы. Кажется, она задала вопрос ему. Да. Он на секунду натянул улыбку. Всегда мечтал стать героем, чтобы за мной по пятам бегали журналисты и не давали жить нормальной жизнью. Его улыбка тут же превратилась просто в полоску. Он нахмурился. Она задала неверный вопрос, такой же ответ получила. Адель опустила взгляд на свои руки. Сейчас не время для вопросов, хотя такой шанс выпадает раз в жизни. Сейчас он уйдет и больше не будет такого момента, где можно спросить все, что угодно. О ком-то думал в тот момент, когда понял, что твой самолет горит, и возможно, ты умрешь? Зачем она это спросила? Ей не важно знать, о ком он думал, когда смерть стояла к нему лицом. Или важно. Такой видный мужчина, как Марка, должен жить ради кого-то, и кто-то должен жить для него. Марка отвернулся от нее, схватился за дверную ручку и вышел. Он был возмущен, Уже лезет в личную жизнь. Но слава богу, он ее больше не увидит. Он очень надеялся, что она не станет искать с ним личных встреч. Он смерчем выбежал из больницы. Желая забыть все, что случилось за последние два часа, верил, что никогда больше ее не встретит, хотя таких, как она, возле него вечные толпы. И все же она выделялась из общей толпы. Адель, начерта ему ее имя. Его надо забыть, а не повторять. Но имя красивое. В общем, что скрывать, оно под стать своей хозяйке. По дороге домой, стоя в пробке, Марка с телефона зашел на электронную почту, чтобы посмотреть расписание на дальнейшие полеты. Сейчас в центре планирования полетов был бардак. Сменилось руководство и сменило весь штат. Не все новые сотрудники работали четко. а Марк любил четкость. Во всем должна быть ясность. На электронной почте письма еще не было. Он подъехал к дому, замечая включенный свет в гостиной. Уже вечер. Он должен был приехать три часа назад. На форс-мажорный случай помешал. Снимая на ходу фуражку и китель, Марко зашел в дом и оказался там, где нет журналистов. На вопросы все равно будут. Я оборвала твой телефон. В дверном проеме стояла женщина. Ее лицо сначала выражало волнение, а потом гнев. Она смотрела на него широко распахнутыми темными глазами, ожидая ответа. Не было времени перезвонить. Марко прошел мимо и на ходу поцеловал жену в щеку. Я расскажу тебе за ужином. Глупый случай, но я должен был находиться в том месте и не мог ответить на твой звонок. Не было времени? Не мог ответить? Удивилась Патриция и откинула прядь черных волос. Если это опять работа, то можешь даже не рассказывать, это мне не интересно. Она гордо держала плечи, ее осанки позавидует любой человек. И всегда, когда злилась, слегка поднимала подбородок. Марка это не нравилось потому что при этом она пыталась дать ему понять, что она выше всего этого, а выглядела в его глазах слишком низкой. Это не совсем работа. Он сел за стол в надежде, что сегодня будет подано одно из его любимых блюд ризотто со сливками и красным перцем. Стол был накрыт, но некоторые блюда Патриция уже отнесла обратно на кухню. Она устала его ждать, и Марка это понимал. Скоро годовщина катастрофы. Ко мне опять цепляются журналисты. Он взял бутылку вина и наполнил фужеры. Патриция села напротив, поставив на стол спагетти карбонара, и Марко понял, что съест даже это. Сейчас, когда ощутил запах пищи, то осознал, насколько голоден. В последний раз он ел в полете из Рима, но это был лишь перекус. А кто-то сегодня будет ужинать больничной пищей. В больнице кормят сносно, но девушка не успеет соскучиться по хорошей еде, потому что ее быстро выпишут. Интересно, какое блюдо любит она? Марко поставил фужер на стол, наблюдая, как Патриция накладывает ему спагетти. Какое ему дело до той девушки? Адель. Теперь это имя крутилось в голове, и пока не хотела уходить. Тебя три часа преследовали журналисты? Удивилась Патриция, накладывая теперь в свою тарелку порцию спагетти. Можно сказать и так, усмехнулся Марко. Они, когда держат в руках камеру, теряют сознание, увидев меня. Одна такая свалилась в мои ноги, пришлось везти в больницу. Он утрировал, все было немного не так, но смысла рассказывать правду нет, потому что Патриции все равно, что случилось. Я предлагала тебе нанять телохранителей, но ты не хочешь слушать, вспылила она, пристально смотря на мужа. Тебе гораздо проще отмахиваться руками или подбирать упавших журналистов, да еще тратить время на их здоровье. Ты забыл, что они устроили в том году, когда не давали спокойно дышать? Он прекрасно все помнил. Это был ад из толпы людей после каждого рейса. Но через месяц их стало меньше, а потом они исчезли вовсе. Сейчас перед годовщиной они вновь о нем вспомнили. Это пройдет, как только объявят результаты расследования. Будет пик, потом спад. Но телохранители ему точно не нужны. Это выглядело бы смешно. Это смешно, Патриция. Марко посмотрел на жену. Она сидела напротив него с задумчивым взглядом. Но потом резко взбодрилась и перевела тему разговора. «Переведем тему с твоей работы на нашу семью. Я была у врача Гонсалеса. Он сказал, что все идет по плану. Патриция мечтательно улыбнулась, ожидая реакцию мужа. Марку пришлось натянуть улыбку и сделать счастливый вид. Она все еще думала, что ребенок спасет семью, соединит двоих людей, которые со временем стали друг для друга соседями. Вернее, так они сами решили год назад. Но Марко уже не надеялся ни на что. Это отличная новость. Марко поднял фужер с красным вином, одобрительно кивая. И тут же его отвлекло письмо, которое прилетело на электронную почту. Он хотел бы проигнорировать, но виновато улыбнулся и открыл файл. Письмо пришло из центра планирования полетов. Отлично. Но он все же надеялся, что сможет поспать сегодня, и оказался прав. Сегодня он спит, а вот завтра днем летит на Мальту. Номер рейса, время брифинга, вылета и всех деталей полета — все уже есть. Завтра Мальта. Маркка перевел задумчивый взгляд на жену. Он ужасный муж, а после того, как чуть не погиб, он дал клятву, что будет пытаться сохранить брак. Он любит Патрицию. За десять лет брака сложно сказать, что любви не было. Она была и есть. Просто чувства немного притупились, как сказал семейный психолог, когда Патриция записалась к нему. Марко не хотел идти, он был против. Но случилась трагедия, которая изменила его отношение ко многим вещам, к браку тоже. опять рейс? Нахмурилась она, сложив руки на груди, и облокотилась на спинку стула. Она ждала его ответной реакции. Вот он откинет телефон, поднимется из-за стола, схватит жену на руки и понесет в спальню. Он так и сделает. Вот только телефон из его руки не падает, а мысли оказываются в больнице. Он завтра летит на Мальту. Он летит туда, куда может доставить девушку с миндалевидными глазами, смешанной кровью сарацинов и французов. Он довезет ее до дома. Марко? произнесла Патриция, привлекая к себе внимание. Он откинул телефон, как только она стала раздеваться прямо за столом. Какой мужчина откажется от тела женщины? Даже если за спиной 10 лет брака и чувства притупились. В сексе они очень яркие В общем, можно было не ужинать. За ночь Адель возненавидела катанию, суматошную больницу, веселых итальянцев, проклятый аэропорт и со всем этим Марко Дельбоско. Какого черта он притащил ее сюда? Можно подумать от того, что она лежит, смотря в потолок, здоровье прибавится. Врачи не особо то к ней подходили. А вот денег она заплатит за сутки пребывания здесь столько, что дешевле было бы умереть. Вечером она позвонила Элис и наврала, что сидит в номере в гостинице. Иначе бы та прилетела первым рейсом. В отличие от младшей сестры, старшая предпочитала воздушный транспорт. Пока время неспешно переставляло стрелки часов, Адель составляла новый план. Хотя он мало отличался от старого: вернуться в аэропорт, желательно на Мальте. Если ей повезет, то Марко еще не раз прилетит туда. Она будет продолжать осаждение крепости, пока та не рухнет. Хотя после последних событий рухнет быстрее она сама. Итак, будет ли вернуться домой? Волканет, но она уже видела, Марко тоже. Теперь можно плыть в Лавалетту. А может, вообще написать статью немного по-другому? Собрать всю информацию в одну кучу и сделать вывод? Нет, это будет блеклая статья. Пока Адель строила планы, то не заметила, как уснула. А утром ее навестила врач, женщина средних лес, с чёрными как уголь волосами и красивыми зелеными глазами. Все анализы в норме. а небольшое сотрясение можно перележать и дома. Плыть на пароме мне можно? Не думаю, что это принесет вашему мозгу покой. Советую остаться в Катании до полного выздоровления и желательно навестить нашу больницу недели через две. Адель открыла рот от удивления, даже нечего было на такое ответить. Она уплывет молча, об этом даже никто не узнает. Врач ушла, оставив после себя аромат сладких духов, и девушка начала собираться. У же ее в такое вляпться. Но несколько часов на пароме погода не сделает. Приедет домой и отлежится пару часов. А потом снова начнет гоняться за Марку. Хотя от него она уже изрядно устала. Не скажет он ей ничего. Она может падать к его ногам каждый раз, а он будет привозить ее в больницы. Таким образом он ее ликвидировал. Прекрасный ход. Побоялся, что она приедет к нему домой. Кстати, надо узнать его адрес. Однажды можно даже приехать в гости. Адели еще сидела на кровати в своей одноместной палате, держала в руках счет за лечение, хотя лечения толком и не было, диагностика, проживание и питание. Она столько еще не заработала, чтобы так просто отдать свои деньги. Прощаться с ними стало пыткой. Привет. Дверь в палату открылась, и Адели побледнела, смотря на вошедшего к ней капитана. Он был одет по форме, и сложилось такое ощущение, что вчерашний день продолжается. Мне сказали, что тебя выписали. Значит, ничего серьезного». Девушка одиноко сидела на кровати, пристально смотря на него серо-голубыми глазами. Сегодня они даже имели зеленый оттенок. Вчера его не было. Марко подошел к ней, выдвинул стул и сел напротив. Адель даже стало сложно дышать. Этот мужчина заполнил собой все пространство палаты. Что он здесь делает? Пришел исповедаться? Она с радостью выслушает. Вот только нормализует дыхание, поймает сердцебиение и достанет диктофон. Пришёл предложить тебе кое-что. Марко понял, что она не начнёт говорить первое, потому что явно шокировано его появлением. Он сам шокировал себя своим приходом. Но мысли о ней блуждали всю ночь, потому что в голове родилось одно странное желание. Одевайся и пошли. Куда? наконец у одел нашлось хоть одно слово. Нет, она не ожидала увидеть Марко снова. Кого угодно, но только не его. Зачем он пришел? У меня рейс на Мальту, довезу тебя до дома с ветерком за двадцать минут. После этих слов Адель побледнела. Она отпрянула от этого мужчины, как от прокаженного. Даже губы побледнели, что не ускользнуло от его взора. Марко очень наблюдательный. А еще у него отличная память. И он прекрасно помнил ее слова, над которыми думал всю ночь. Я не пассажир и никогда им не стану. Именно эти слова привели его обратно к ней. Я не полечу, тихо прошептала она. Он даже с трудом это услышал, пришлось чуть нагнуться и испугнуть ее. Она прижалась к стене. Удивительно, но кажется, он нашел, чем можно напугать хоть одного журналиста. Бесплатно. Маркка прищурил глаза, и девушка тут же отвернулась. Она перебирала пальцы рук, пытаясь придумать, как от него избавиться. Теперь хотела сделать именно это. Даже если ты мне заплатишь, я не полечу, тут же вставила она. "Да?" удивился Марка и улыбнулся. "Ты боишься летать?" Она перевела на него взгляд. "Это не важно. Я прекрасно доплыву на пароме. Врач сказала, что плыть нельзя. Волны на воде вызывают качку у судна больше, чем небо у самолета. Тогда я останусь здесь до тех пор, пока не поправлюсь. Твоя сестра начнет волноваться, как только он уйдет...» Она пойдет на морской вокзал и сядет на паром. Пусть качка будет больше, но она не полетит на самолете. никогда. Пусть волнуется, иногда это полезно. Марко сел ровно и взглянул на часы у себя на запястье. У Одель задрожали не только руки, ей показалось, что она дрожала вся. У нас есть еще минут 15, чтобы выяснить причину твоего страха, выйти отсюда, сесть в мою машину и поехать в аэропорт. Мы сядем в самолет, и скоро ты будешь дома. Нет. Ее начало тошнить, хотелось убежать, захлопнуть в дверь и больше не знать Марко дель Боско. Много его тоже плохо. "Да, если ты скажешь, почему боишься летать, я даже расскажу тебе немного о той трагедии". Адель остолбенела, не веря его словам. "Вроде это просто, вот оно, хватай". Но в горле пересохло, и хватать она уже не хотела. "Но он же просил ее просто сказать, почему она боится летать? Это же не сам полет. Она может не лететь". Я никогда не летала, выдавила она из себя и увидела его удивление. Марко был в шоке. Он не знал таких людей. Эта девушка необычная еще и этим. Ты так много потеряла, прошептал он. Как ты можешь бояться, если ты даже не знаешь, что это? Это второй вопрос, тут же вставила она. Ты хотел мне кое-что рассказать? Она даже не успела договорить, он схватил ее за руку и улыбаясь произнес. "Одевайся, Адель. Мы летим на Мальту. Расскажу по дороге. Девушка сглотнула, ощущая его пальцы на своей руке. Они были теплые и не причиняли боли. Он держал ее нежно.